Глава третья. Кто они? «Эй, сколько можно спать?» Ника толкала меня, пытаясь разбудить. «Куда так рано вставать? Сколько время?» Я еле открываю глаза и тут же вижу оголенное тело Ники. «А ты...» «Да, я сплю иногда голый. Ты же не будешь против?» «Нет, если, конечно, тебе неприятно, я могу...» «Все в порядке», — я улыбнулась. «Так зачем будила?» «Как же? А кто обои покупать поедет?» Ника возмутительно посмотрела, но тут же гримаса недовольства сменилась сияющей улыбкой. «Расслабься! Я буду ждать тебя внизу, в машине!» Быстро натянув кофту и штаны, она вылетела из комнаты, попутно здоровая со всеми, кого видит. «Она пользуется популярностью, кажется так. Значит, мне очень повезло. А что же надеть мне?» Глянув в окно и заметив дождливую погоду, я немного загрустила. Обычно в такую погоду я люблю сидеть дома, в наушниках. Но я не дома, и правила меняются. Я накидываю черную толстовку и джинсы серого цвета. Волосы собираю высокий хвост. Быстро подкрасившись, я выхожу из комнаты. «Эй, ты!» — меня окликает высокая девушка в компании нескольких парней. «Говорят, не успела ты заехать, как уже побывала во всех комнатах седьмого этажа». Парни переглянулись и тут же залились смехом. Не смеялся только один парень. У него были рыжие волосы и веснушки по всему лицу. Я называю таких людей солнцем поцелованные. А что? Они особенные. Их внешность не похожа на других. Да, побывала. И меня там с тобой сравнили. Говорили, ты чертовски хороша, сучка, не то что та перекачанная швабра. А еще, да-да, не останавливайся, скачи на мне. Мне продолжать? Я с вызовом посмотрела на нее. Но не успела она открыть рот, как Ника поднялась на этаж. И долго тебя еще ждать? Так, что здесь происходит? спрашивает Ника и скрещивает руки на груди. «Мы знакомы один день, но я уже уверена, что моя соседка порвет любого». «Да она больная какая-то. Пойдемте отсюда». Развернувшись, за ней пошли парни. Только тот рыжий остановился. «Меня зовут Крис, и ты круто ответила ей. Если что, я живу на седьмом этаже, тебя я там не видел. А эту сплетницу не слушай, это Эрика. Привыкла принижать новеньких, так и стережет каждую девчонку». Он протянул мне руку для пожатия, и я отвечаю взаимностью. «Эмилия, тогда, может, мы зайдем к тебе вечером, отметим знакомство?» «Хорошо, 312-я комната, я буду ждать». Крис улыбнулся и побежал наверх чуть ли не в припрыжку. «Может, у него так и не появились друзья за время его проживания здесь?» «Да, подруга, умеешь ты приключения найти», — сказала Ника. «Обои ждать не будут, за мной». «Да иду я, иду». Мы остановились у высокого торгового центра. С трудом верится, что его можно обойти за один день. Я бросаю взгляд на машины, припаркованные близко друг к дружке. И одна краше другой. Видимо, в этом торговом центре закупаются богачи и высший класс. И я не ошиблась. Цены были завышены максимально. «Ника, ты цены видела?» Мои глаза готовы были выкатиться. «Если ты переживаешь из-за денег, успокойся». Я куплю сама, но клеть будешь ты. Мои руки растут из того самого места». Ника посреди магазина хватает меня за задницу и нежно пошлепывает. Я смущенно оглядываюсь, заметив, что на меня обратили внимание. «Эмилия, ты же сама хотела свободы. Ну вот, можешь считать, что это первый опыт. Свобода действия. Не нужно стесняться, в конце концов, никто меня здесь не знает. Вряд ли кому-то интересно, какой моей ориентации и вообще, что это было». Люди здесь суетливые, задержатся посмотреть на нас, им явно было некогда. Эми, ты как перец съела!» Она залилась звонким смехом, чем сильнее привлекла людей. И я с удовольствием подхватываю. «Вот тебе проказница!» Я слегка шлепаю ее по ягодице, по моей руке прошел будто удар тока. Это неудивительно. Ника была в прекрасной форме. «Ах, я с тобой дома поговорю!» Ника пригрозила мне пальцем. После двух долгих часов мы, наконец, выбрали то, что понравилось нам обеим, а точнее, первые попавшиеся. Выбирать уже не было сил. Далее была пробежка по всем магазинам одежды в торговом центре, и уже через четыре часа мы вышли с большими пакетами. «Ноги отваливаются, вот это я понимаю, шопинг, говорю я и плюхаюсь на кровать. «Честно сказать, уже не хочется заниматься ремонтом. У меня есть предложение получше». Ника с вызовом посмотрела мне прямо в глаза. Пойдем покажу общежитие. Не могу не согласиться. Ремонт – это последнее, чем я хочу сейчас заниматься. Мы выходим из комнаты. Повсюду оживленные глаза студентов. Такого большого скопления людей я не видела никогда. Вот смотри, здесь фитнес-зал. Это женская комната, напротив мужская. А вот там бассейн, там же за ним душ. Пошли наверх, там самое интересное. Мы поднимаемся на седьмой этаж. И я вспоминаю про Криса. Как я могла забыть про него? Парень сидит, ждет. Посмотри, какая красота! Ника заходит внутрь и включает свет. Это наш мини-кинотеатр. Здесь каждый день мы смотрим фильмы. Выбирают старосты этажей. К сожалению, наши старости плевать на нас, и наш этаж всегда смотрит только то, что выберут другие. Но и так неплохо. Комната была внушительного размера. Наверное, здесь вмещается около 50 человек. Мягкие пуфики, большой экран романтика. Уже послезавтра мы придем сюда с тобой, но перед этим нужно основательно закупиться едой. И я люблю покушать. Ника хохотнула. Слушай, а пошли к тому рыжему парню. Мы же ему обещали. Подойдя к комнате, мы услышали громкую музыку, доносящуюся изнутри. И нам, наконец, открывают, несмотря на то, что стучались мы довольно долго. о о ребята, тут девчонки. Нам открыл высокий кореглазый парень. «Дамочки, заходим, не стесняемся!» «Всем приветик!» Ника зашла в комнату и улеглась на чью-то кровать. А я стояла как вкопанная, не зная, куда себя деть. Ожидала увидеть одного Криса, а тут человек шесть. «Эми, иди ко мне!» Ника постучала по кровати, и я села возле нее. Запах мужского одеколона не давал мне вздохнуть полной грудью. Посредине комнаты стоял кальян, который парни курили поочередно. «Хочешь?» Кареглаза посмотрел на меня и протянул кальян. «Я, пожалуй, откажусь». «Ты чего? Веселье только начинается. Ты вообще курила когда-нибудь?» «Он что, осуждает меня?» «Не надо падать лицом в грязь. Сейчас я покажу, на что способна». «Да, курила, но не хочу сейчас». «Марк, отстань от девчонки», — послышал сбоку от меня. «Порядок!» Я беру трубку и затягиваюсь. «О, господи, Эми, что ты творишь?» «Ты же никогда не курила!» Чувствуя приближение к кашля, я закрыла рот рукой, но не смогла сдержаться. «Ха-ха, малышка, это же твой первый раз, правда?» Марк похлопал меня по плечу, наклонился ближе ко мне над самым мухом. «Только это твой первый раз? Или ты еще что-то скрываешь?» Мои щеки залились румянцем, но всем уже было плевать. Они разговаривали о приближающемся первом учебном дне. «Кстати, вы помните, что в этом году приезжают хоккеисты?» — сказал русый парень. «Вроде как его звали Джек». «Да, они должны порвать в этом году всех. Но будем надеяться, что они заселятся не к нам в общежитие, как в тот раз». Марк заметно смутился. Его лицо выдавало... «Испуг?» «А что не так было?» — поинтересовавшись, спросила я. они...» — Марк не успел договорить, как Ника вскочил из кровати. «Не бери в голову, пойдем, уже поздно». Она схватила меня за руку, и мы вышли из комнаты парней, даже не успев попрощаться. «Ника, что ты делаешь?» На меня накатило злость, что она силой выпихнула меня из комнаты на самом интересном. Но Ника просто молча шла вниз по лестнице на наш четвертый этаж. На мои уговоры остановиться она кивала головой. «Плевать, узнаю завтра обо всем».